Глава 15. Я поручаю Еве пригласить Мэри и тамсин на ланч, и все трое приходят вместе к двенадцати, с цветами из сада Мэри и бутылкой вина. Они в шортах и футболках, и я в своей струящейся юбке миди чувствую, что слишком расфуфырилась. «Заходите», — говорю я, отодвигаясь от двери, чтобы их пропустить. Ева и Мэри заходят, а тамсин в нерешительности топчется на пороге, И в эти неловкие секунды я думаю, что у неё остались какие-то предубеждения против меня и совместного ланча. «Прости», — говорит она. «Просто этот дом всегда напоминает мне о Нине». «Конечно», — я сочувственно киваю, и мне хочется протянуть руки и обнять её, но тут она поспешно переступает порог. «Как ты?» — спрашивает Мэри, обнимая меня. «Это, наверное, было ужасно узнать про Нину вот так. Не представляю даже, что ты чувствовала». «Злость и страх», — отвечаю я, провожая их в сад. «Хотела сразу уехать, думала, что не смогу остаться. Но ты по-прежнему здесь», — с нажимом говорит тамсин «Если кто-то и склонен меня осуждать, то это тамсин Я поворачиваюсь к ней. «Да, здесь. Пока что». Я осторожно улыбаюсь. «Я надеялась, ты расскажешь мне о Нине. Я никогда больше не смогу спать в спальне наверху, но если она была здесь счастлива...» «Мне станет чуть легче». Лицо Тамсин проясняется. «Да, она была здесь очень счастлива». «Может, побеседуем за ланчем?» спрашивает Ева. «Просто нам на йогу надо уходить в час сорок». «Да, я помню», отвечаю я. «Я сделала киш с лососем и салат. Есть клубника на десерт? Надеюсь, подойдет?» Мэри улыбается. «Звучит отлично». Стоит один из тех ясных дней, что так часто выпадают в середине сентября. Солнце в саду припекает. Лёгкий бриз доносит к нам на террасу божественный аромат ярких флоксов, усиливая иллюзию продолжающегося лета. Хочется задать столько вопросов о Нине, но я сдерживаюсь и расспрашиваю Мэри про её мальчиков, а тамсин про её дочек Эмбер и Перл. «Красивые имена», — замечаю я. Она улыбается. «Спасибо». Надо тебе присоединиться к нам в среду после обеда, тогда ты с ними сама познакомишься». «Я с удовольствием», — отвечаю я. «Мне приятно, что приглашение исходит от неё. Я их видела только издали». Дождавшись, пока все рассядутся перед пустыми тарелками, я говорю. «Я знаю, что Нине было 38, и ещё Ева говорила, она работала психотерапевтом. И всё, в общем-то». тамсин смахивает невидимые крошки с безукоризненно белой футболки. Она любила свою работу, любила помогать людям. У неё для всех находилось время, ты всегда мог пойти к ней с любой проблемой. Она очень мне помогла. А Оливер? Он чем занимался? Работал в логистической компании, отвечает Мэри. Не помню точно, чем именно он занимался, но он много ездил за границу. Они были счастливы вместе? Да, очень. Вот только я делаю паузу. Он её убил. Тамсин глядит на меня через стол. «С кем ты говорила?» «Ни с кем», — поспешно отвечаю я. «Знаю только то, что писали в новостях». «Тебе этого недостаточно?» Я краснею, смутившись от внезапной перемены атмосферы. Температура словно упала градусов на десять. «Я просто пытаюсь понять, какой она была», — отвечаю я, надеясь вернуть непринуждённость. Ева упоминала, что она была довольно интересным человеком и организовала вашу группу по йоге. У неё были увлечения?» «Не сработало». «Какая теперь разница?» — холодно начинает Тамсин. «Это уже не имеет значения». «Ненавижу приплетать свою сестру, но сейчас другого выхода нет». Я отодвигаю стул и Ева беспокойно поднимает на меня глаза. «Всё в порядке», — говорю я. «Иду за клубникой, и тарелки заодно унесу». В кухне я разбираюсь с тарелками, достаю клубнику из холодильника и снимаю с дверцы фотографию Нины. Ева говорила о моей сестре. Спрашиваю я у Тамсин, поставив перед ней клубнику и усаживаясь на место. Тамсин ёрзает на стуле. «Да», — говорила, — «мне жаль». Вот она. Я протягиваю фотографию. Мэри тянется за снимком, берёт его. «Красивая! Можно посмотреть?» — спрашивает Ева смотрит на фото, потом переводит взгляд на меня. «У неё глаза, как у тебя». «Да». Я поворачиваюсь к Тамсин и Мэри. «Ева, наверное, говорила, что мою сестру звали Ниной. Я знаю, что это глупо, но с тех пор, как она умерла, мне необходимо знать всё о других Нинах». «Ничего глупого», — отвечает Мэри и улыбается. «Не знаю, как твоя Нина, а наша любила фотографировать неожиданно. Иногда бывало неприятно, потому что она заставала тебя в неудачный момент». За едой, например, с открытым ртом или когда жуёшь. Или когда слишком много выпила и у тебя уже мутный взгляд и красный нос, говорит Ева, изображая этот самый взгляд, и я смеюсь. Но хорошие фотографии она тоже делала. Мэри смотрит через стол на тамсин Моих детей, например. И твоих тоже, да, тамсин Да, к моему смятению, глаза тамсин наполняются слезами. Я всё ещё тоскую по ней. Прости, виновато говорю я. Не следовало тебя о ней расспрашивать. Просто мне хочется, но ну, не знаю, сделать её реальной, почувствовать, какой она была. Вдруг это поможет мне решить, оставаться тут или нет. Тамсин тянется за салфеткой и сморкается. Надеюсь, ты останешься. Хорошо, что в доме опять кто-то живёт, и он не стоит как мавзолей. Спасибо. Я оживаю, потому что её слова прозвучали очень искренне. Яго говорила-то узнала об убийстве от журналиста продолжает тамсин «Да, всё так». Она берёт сумку и, порывшись в ней, достаёт новую пачку салфеток. «А что точно она сказала?» «Спросила, каково это жить там, где произошло жестокое убийство?» Отвечаю я, припоминая, что я говорила Еве, потому что не хочу попасться на лжи. «И это всё?» «Да». Я сказала ей, что не понимаю, о чём она говорит, и она посоветовала мне погуглить убийство Нины Максвелл. «Она сообщила своё имя?» «Из какого она издания?» «Нет». От вопросов тамсин мне становится не по себе. «Она знает, что я лгу?» «А откуда ты знаешь, что она журналистка?» «Она знает, что я лгу». «Я... я не знаю. Я предположила это, потому что кто ещё это мог быть?» «Тамс», — мягко говорит Мэри. «Хватит. элис уже не по себе от твоих вопросов. Прошу прощения». Я просто терпеть не могу, когда суют нос не в свои дела, опять вытаскивают всё на свет, когда мы только-только сумели с этим сжиться «Давайте поговорим о чём-нибудь другом», — лёгким тоном предлагает Ева. «О Рождестве, Хэллоуине или как мы пойдём к Мэри на ужин в пятницу?» Она смотрит на неё. «Ты же нас приглашаешь, Мэри?» Мэри смеётся. «Спасибо, что напомнила. Там Син, Элис, вы свободны в пятницу вечером?» Я Еве вчера говорила про ужин, и они с Уилом свободны. Надеюсь, вы тоже. Тамсин не отвечает, смотрит в окно, погрузившись в свои мысли. Тамсин, вы с Коннором свободны в пятницу? Снова спрашивает Мэри, чуть громче. Что? Тамсин встряхивает головой, словно разгоняя в ней туман. Да, что? На ужин ко мне придёте? Да, будет здорово. Спасибо. А ты, Элис, вы слева свободны? думаю да дашь мне знать когда поговоришь с ним да спрошу его сегодня вечером вскоре они уходят и я убирая со стола размышляю о приглашении мэри я бы пошла с удовольствием потому что не хочу упустить шанс побыть в дружеской компании которой принадлежали нина и оливер Мне интересно понаблюдать за отношениями пар увидеть как они общаются друг с другом узнать их всех получше есть вещи которые я не до конца понимаю. Например, почему они утверждают, что Нина и Оливер были так безоблачно счастливы. Если это правда, почему он убил ее? Вспомнив, как Ева говорила, что Лорна все видела, я решаю зайти к ней. У себя в кабинете я переодеваю футболку, которую умудрилась запачкать соусом, беру ключи со столика в холле, открываю входную дверь и оказываюсь лицом к лицу с Томасом Грейнджером.